Глава двадцать седьмая. Улыбка, как у ч е ш и р с к о г о кота, говорит мне Ария, подходя ко мне с чашкой кофе в руках. Кружка видала дни получше, а подруга по-прежнему в пижаме. Да, рассеянно спрашиваю я. Я думала о Максе, но нельзя ей говорить, вцепится ведь. А мне не стоит о нем думать еще больше, чем сейчас. Ну, так в чем причина твоей радости? Ария наклоняет голову и взмахивает рукой, от чего брызги от кофе покрывают пол. Через пару недель мы с Солли встретимся в Линдсфорне на фестивале. И где он пропадал? На работе. Хм. Хм. Что? А что с Максом? А что с ним? Нахмурившись, она говорит: Мэлли недовольная ходит после твоего маленького представления. Моего представления? Это у нее все было заготовлено и отрепетировано. О, Макс, давай посмотрим на наши тату. Только мне надо раздеться и добавь игривые хихиканье. Мерзость, да у нее все на лице написано было. Ария смотрит на меня с подозрением. А тебе-то что? Ты же решила о ставить мысли о Максе. Я проглатываю комок в горле. Да я сама запуталась. Просто Солли как-то безопаснее. Он не разобьет мне сердце и не сбежит. Хоть с Максом и интереснее. А откуда ты знаешь, что не сбежит? Я качаю головой, потому что мне все подряд твердят, что Максу верить нельзя, в том числе Май. Черты лица Ари смягчаются. Тебе и правда нравится Макс, да? Я отворачиваюсь. Мне нравилось дразнить тебя, потому что я думала, что тебе все равно. А тебе не все равно. Так почему не пойти по зову сердца? Не понимаю. Я скрещиваю руки на груди. потому что не хочу, чтобы мне снова сделали больно, Ария, и поэтому готова довериться тому, кого никогда не видела в отличие от Макса. А ты бы не доверилась? Всплескиваю руками я.